И никто не замечал, ни как он уходил, ни как возвращался. А возвращался он часов в семь и сразу заваливался спать. Правда, в 9 всех будили на завтрак, но он спал все равно. Ну, еще через час, хочешь не хочешь, а приходилось вставать. Угловая комната выходила окнами на детский пляж,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 Через полчаса, обалдев от солнца и моря, они уже выкарабкивались на берег и забирались под навес. Там они пили из зеленых термоцев, похожих на осо-авиахимовские противогазы горячее какао, раздирали багровыми ногтями апельсины и, наконец, напившись и наевшись, вяло сваливались с набок и тихо засыпали. И все на пляже засыпали тоже.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 Она шла, болтала руками, смеялась, пинала подвернувшийся мячик, и он летел через весь пляж, бросала кому-то что-то веселое и исчезала так же внезапно, как и появлялась. Вот это и было второй достопримечательностью города. а третьей много говорить не приходилось. В городе помещался единственный в Советском Союзе институт виноградарства и виноделия. А море возле городишка плескалось тихое, мутно-зеленое, ласковое, как задремавшая на солнце солнцепеке кошка. Бог его знает, каким оно было две тысячи лет назад, когда к извилистым берегам его подплывали красногривые морские кони и драконы из Афин и Неаполя, но сейчас можно было уйти в море с километр и все тебе будет по пояс, по грудку, по шейку, и только далеко там, где опускаются на воду бакланы с ручками. Зыбин облюбовал себе одно место, и каждый день приходил сюда до восхода Небо в эти часы. Было еще темное, с прозеленью, звезды прозрачны, тени призрачны, а море пустынно, и пляж пустынен». И ничего не было ни в небе, ни на море, ни на суше, а на самом пляже только пустые, размалеванные узорчатые теремки, изрытый песок, навесы и тени от них. Он смотрел с высокого берега на пляж и дальше на море, и еще дальше на быстро светлеющий горизонт и молчал. И все в нем тоже молчало. Легкая дымка лежала на всех предметах мира, волны катились медленные, бесшумные, Было тихо, и спокойно, чуть безнадежно, чуть жутковато. Так бывает, когда зайдешь ночью в опустевшую пригородную станцию, где горит под потолком только одна лампа и никого нет, или в ночную аптеку с заспанным провизором, или пройдешься по запертому рынку. Только, конечно, здесь все было выше, огромнее, торжественнее и печальнее. «Как перед лицом вечности», — сказал бы он, — если бы умел говорить красиво. Но так говорить он не умел, и поэтому только стоял и смотрел. Что-то очень-очень многое приходило ему в голову в те минуты. Но все неопределенно, спутанно, и ничего из этого он не мог ухватить и держать в себе. Пожалуй, только вот эта тишина, высота и даль. Постояв так еще с пару минут... Он подходил к деревянной лестнице, клал руку на перила и соскальзывал вниз. Здесь настроение его менялось снова. Вот тут, думал он, может быть, точно на этом самом месте, где сейчас лестница, а внизу будка мороженщицы. Толпились судовладельцы, матросы, рабы, родственники, ждали судов, гонцов, известия о походе Александра Македонского в Индию. Удивлялись, гадали, покачивали головами, ловили служки и сами, небось, еще что-то к ним присочиняли. Вот он пересек в Сирию, промчался через всю Азию, прошел страшные огнедышащие степи ее, где живут людоеды и амазонки, а кони их жрут человечину, и двинулся к самым границам мира. Достиг Инда, переплыл его, встал лагерем и провозгласил Всемирную империю, родину новой нации персогреков. Что-то будет, что-то будет, земной шар свалился ему в ладонь, и он играет им, как яблоком. Теперь все, прекратятся все войны, утихнут все распри, сами собой исчезнут границы, и будет единая земля, и единое небо, и на небе Бога. На земле будет этот божественный юноша, сверхчеловек, ее хозяин. Счастливое время, в которое мы живем, счастливые наши дети». Ни бессолысого из этой дурацкой петрушки, разумеется, не вышло. Мир — не яблоко и не мячик, и его, шалеешь, в кулаке не сожмешь. Хозяин вселенной непостижимо скоро отдал концы, а может, и помогли, подсыпали чего-нибудь, а слуги, сразу ставшие царями и тоже богами, передрались, перерезались. И стали провозглашать. Они провозглашали, они провозглашали, они провозглашали до тех пор, пока не перестало, что им провозглашать. Тогда они все рухнули, пожгли города и библиотеки, высунули языки и отреклись от всего. Окончилось все это безнадежным и страшным утомлением мира». Волны этого утомления доходили, конечно, и сюда, но вряд ли оно тут особенно чувствовалось. У истории в то время были слишком короткие руки, так далеко они не протягивались. А потом наступила Римская империя. Войны, кризисы, убийства и безнадежие. Август, Тиберий, Нерон, Христос и христианство. Город стал римской колонией.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 «Жаль, хотя, положим, в этот час мы все художники. Да, но альбома-то у вас нет. Значит, вы точно не художник. Так откуда же, Вспомнил. как я на рынке вас видел. Вы еще какого-то там особого краба искали, так? Ну, конечно, конечно. Ну, что, нашли? Нет, — ответил Зыбин. Такого, как надо, не нашел». «А какого же вам надо?» — усмехнулся Толстячок. «Натурального». «То есть как-то натурального?» — весело удивился Толстячок. «Да они и все не из папье-маше. Мне надо было настоящего черного прямо из моря», — объяснил Зыбин. «Ах, вот какого! Да такого вы там не найдете. Это надо вам у рыбаков искать». «Хотя нет, они теперь крабов тоже не ловят. У них артель, план. Ну, не знаю, не знаю, где вы такого найдете. Слушайте, а я вот вспомнил... Я вас второй раз здесь встречаю. Ведь это вы вчера сидели на скамейке около лестницы, так? Ну вот, ну вот. Что, тоже не спится?» Зыбин улыбнулся. Ему этот толстячок почему-то сразу понравился. Он был весь какой-то совершенно свой, мягкий, округлый, добродушный, в мешковатом костюме, в туфлях на босу ногу. «Да нет, не то, что не спится», — сказала она. «Просто грешно просыпать такую красоту». «Правильно». Толстячок даже с места вскочил. «Очень правильно вы сказали. Грешно». «Только сейчас ее и увидишь. А как мамаши придут, до да деток приведут, да еще наши пьяницы с бутылками пришествуют» то будет уже не море, а парк культуры и отдыха. Или, как сейчас говорят, парк отдыха от культуры. Это точно, это совершенно точно. А я, вы знаете, приду еще затемно, сяду на этот вот камешек, я его специально со склона скатил, и сижу, сижу, и вот туда гляжу, на турецкий берег, ведь там восход. Восходы тут, я вам скажу, замечательные, совсем не такие, как в книгах. Там ведь... Игра красок, борьба чмы и света, пожары, еще что-то. Нет, тут ничего этого нет. Тут все совсем иное. Покой. И вот сидишь, смотришь, и до того засмотришься, что утеряешь всякое представление о часах. И вдруг в пионерском лагере Горн заиграет. Это значит, ты часа три, как пенек на одном месте, проторчал». Вот вы сейчас снизу идете. Не обратили внимания, стоит там человек в море или нет? А, стоит. А знаете, кто это? О, это знаменитая личность. Это один румынский коммунист. Его пять лет в одиночке продержали. И он за эти пять лет дальше вот этой скамейки ничего не видел. Такая камера была. Тут стена, тут стена, тут стена. В углу параша, вверху окошечко. Вот и все. И лампа в решетке. Слепнуть даже стал. Всего неделю тому назад его на самолете привезли. Хотели положить в больницу, он ни в какую. Везите к морю. Ну вот и привезли, поместили в санаторий ЦК. А теперь директор не знает, что с ним делать. Ему же режим предписан. По звонку ложиться, по звонку вставать. Не перекупаться, не перегреться, не переутомиться. А ему все нипочем. Уходит ночью, приходит ночью. Ну что ж, вязать его, что ли? А я его, знаете, понимаю, ведь простор. Смотрите, какой простор. На сотни верст. Только море, море, море. Вот он, вот. Он откинул голову, раскинул руки и глубоко вобрал в себя воздух. Простор. Сзади заиграл горн. — О, — сказал толстячок, — бери ложку, бери хлеб и садись за обед. Так моя племяшка поет. — Значит, уже девять, пора. — Вам к маяку? Ну и отлично, по дороге, значит, пошли. — Значит, вы не художник, а если не секрет, кто? — Историк я, — объяснил Зыбин по Риму. А -а -а. Сразу посерьезнел толстяк. Ну — Ну-ну! «А тут есть на что посмотреть. Вы, конечно, в музее уже были, нет?» «Ну, как же так? Обязательно зайдите. Там директор много что собрал. Вазы, монеты, три статуи. А я ведь...» «Он вдруг остановился и продекламировал...» Квоускве тандем Кателина, Абутеры пациенции носта». «Вот!» «На всю жизнь врезалась» как тогда врезали. Я ведь в 1916 году первую классическую Минскую гимназию окончил. Клингер Макс Адольфович. Такую фамилию вы никогда не слышали? Он у нас древние языки преподавал. Вот уж знал предмет. Еще бы. Из образованнейшей семьи, культурнейшие люди... Он у нас ученическим хором дирижировал. Помню, раз учили мы Коль Славин, ну, ребята у нас в то время уже были со Всяченкой, с Идеей, кто поет, кто только рот раскрывает, и я тоже рот раскрываю. Вот он наклонился и в самое мне ухо пропел. «Жид, что ж ты не поешь?» Ну, я и запел. Толстяк расхохотался, тот изыбин.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 «Это такой человек! Вот увидите, на каждого отличного специалиста, как на Господа Бога смотрит. Он вам многое, что порасскажет. Вот, кстати, и насчет краба, может, что дельное посоветует У него все десятиклассники на подхвате». «Зайду, зайду», — поспешно заверил Зайбин. Ему и в самом деле стало неудобно. Десять дней, как приехал, еще не был в музее. «Зайдите, зайдите». Серьезно посоветовал «Толстячок».